Слава шестнадцатая вернулась через десять минут с рюкзаком. В основном тут снова были книги с очками магии, пятьдесят штук. Также восемь с улучшением любых навыков. Но самым интересным, конечно, являлись заклинания. Три книги с малым телепортом, столько же с замедлением времени, двойником и пространственным взрывом. Хоть последние у нас и были, мы, разумеется, взяли все. Ну, и вишенкой на торте стала книга, от вида которой у шизоида затряслись руки. «Ледяной водоворот» — заклинание уровня Армагеддона. Огромную площадь заливала водой, и она тут же образовывала стремительную воронку, внутренняя поверхность которой представляла собой длинные острые ножи-сосульки. После прочтения описания возникла мысль, что название неверное. Больше бы подошло «Ледяная мясорубка» алина «Влад, а чего ты руки тянешь?» Кнининелла стояла рядом, и девушка не стала устраивать разборки вслух. «Шизоид. Потому что этим я буду убивать тех, кто в городе!» алина. «А с ты вообще взял, что пойдешь туда? Я основной мак воды, ты просто баффер! Ярослав, скажи ему!» «С таким количеством книг владение у всех будет одинаковое. В червоточину, кроме меня, пойдут Колян, Шизоид и Сергей». «Сергей потом останется, а остальных я возьму с собой в город». «Полина». «Ну почему? Я лучше мак воды». «Личное и... сообщение для Полина». «Поль, не усложняй. У Влада больше опыта боев, и там будет мясо. И если я возьму тебя, то вместо того, чтобы думать о деле, буду думать, как ты там». «Личное сообщение от Полина». «То есть шизоида тебе не жалко, да? А почему Сергей, а не я?» «Личное сообщение для Полина». «Сергей, потому что у него нет мощной боевой магии, и он отстаёт по энергии жизни. А вообще, будешь вести себя как ребёнок, вообще никуда ходить не будешь. Влад, изучай!» Счастливый Шизоид схватил книгу и расплылся в блаженной улыбке. «Всем, звезда!» «Что всем?» — уточнила Кнининелла. «Ну, врагам плохо будет!» — смутившись, прокомментировал Влад. «Я правильно понял, что пока не сломан артефакт, применять заклинания в городе смысла нет», — спросил я у афилийки. «Артефакт создает поле, снаружи эффекты не проходят, но внутри вы что угодно можете делать», — пояснила она, и для лучшего восприятия достала карту города и принялась рисовать сразу двумя правыми руками. «Вот тут, тут и тут они стоят. Вот зоны, которые накрывают, они накладываются. Но если сломать хоть один...» Появляется достаточно большая незащищённая зона. Мы сможем накрыть её магией и ворваться в город. Но лучше бы, чтобы такая зона была не одна. Конечно, тогда массовыми заклинаниями мы сможем убить больше врагов, а самим нам не придётся атаковать слишком кучно. Понял тебя. Тогда рассказывай, что нас ждёт внутри и как выглядят эти штуки. Подробный рассказ главы службы королевской охраны занял 20 минут. Потом еще десять, мы раскидывали очки магии, навыки, учили заклинания и, наконец, вышли. Сани летели в пяти метрах над землей. Точнее, их было двое. В одних на дне лежал я и Сергей, в других — Колян с Владом. Наша вторая четверка осталась в королевском дворце. После очередного виража я почувствовал, что мы начали снижаться, а вскоре приземлились. «Бегом в лес!» — скомандовала возница одна из помощниц Кнининеллы. Мы выскочили и, убедившись, что поблизости кроме нас никого нет, побежали в лес. Согласно договоренностям, за нами никто не последовал. До города отсюда было не больше пяти километров, то есть три прыжка телепорта. «Нет смысла далеко уходить!» — крикнул Колян, останавливаясь. И он был прав. Наоборот, был смысл поторопиться, ведь даже если нас испалили, пока эту новость донесут до города, пока они сообразят и зайдут в свою червоточину. В общем, на кону каждая секунда. «Червоточина 33-го уровня. Состав для прохождения. От двух до четырех разумных существ. Минимальный уровень — Желаете начать? Смерть необратима». «Поехали!» Мы оказались в захламленном грязном подвале. Примерно 6 на 6 метров. Ни окон, ни дверей. Вместо одной из стен — груда крупных обломков. «Видели мы все это только благодаря стоящей в углу зажженной керосиновой лампе». «В инвентаре пусто. Магии и особенности не работают», — доложил Сергей и пальцами оттянул рука в серой толстовке. «Из одежды это штаны и ботинки». «Ну что ты на систему наговариваешь?» — усмехнулся Колян. «В этот раз еще майка, трусы и носки». «И я должна знаю почему», — не разделяя радость друга, проворчал Шизоид. «Ну и почему, гений?» «А ты не чувствуешь что с толстокожей? Хладрыга какая!» Влад был прав. Даже несмотря на характеристики, которые, как всегда, были с нами, низкая температура ощущалась. «Внимание! Участвуют команды разных раз Точное количество неизвестно. Если через три дня в живых останется хотя бы один член команды, смерть остальных становится обратимой. Побеждает та команда, которая наберет больше всех очков. Треть лучших получают награды и бафы неуязвимости и ускорения. Вторая треть — только бафы. Худшее — ничего. За что дают очки, вам предстоит выяснить самим. Магия и особенности недоступны. Навыки и статы остаются. В исходный мир вы вернетесь через 30 минут после того, как покинули его. У вас минута, чтобы распределить роли. Если вы этого не сделаете, они разделятся в случайном порядке, и испытание начнется. Доступные роли. Скрытный. Техник. Силач. Внимательный. «Я чур-силач!» — заявил Колян. «Ясен хер!» — отмахнулся я. «Тут, в общем-то, все очевидно. Сергей техник, Влад внимательный, я скрытный». «Возражение?» «Я тоже могу быть техником», — проворчал шизоид. «Можешь, но эти роли соответствуют тому, что мы чаще всего делаем в последнее время. Выбираем». «Выбор сделан. Испытание началось. Не забудьте включить радио. Удачи!» «Ну и где радио?» — завертел головой Колян. В пределах видимости ничего похожего не было. «Обыскиваем мусор», — скомандовал я. «Заодно ищем что-нибудь полезное. Сергей, осмотри стены, может, тут радиокнопкой включается». Я перенес лампу в центр, и мы, рассредоточившись по комнате, принялись заглядывать в дырявые ведра, поднимать разбросанные газеты и вытряхивать содержимое рваных мешков. «Вы нашли молоток. Плюс двадцать очков». «Итого двадцать очков». «Кто нашел?» Я поднял голову. «Я!» Довольный Колян помахал стандартного размера молотком. «Вы нашли сломанную кувалду, плюс двадцать очков. Итого сорок очков». «А я вон чего нашел!» Влад поднял здоровущую голову кувалды без ручки. «Только на ногу себя ронять!» Усмехнулся Колян. «Все, что отмечается как найденное, складывайте туда. Я указал уголь и вернулся к обыску». «Я коробку гвоздей нашел, но ее не засчитали», — расстроенно сообщил молот. «Тоже туда клади». В следующие пару минут мы нашли множество разного состояния, размера и изогнутости гвоздей, изоленту, клей и другой хозяйственный лут. Еще 20 очков дали только за длинную прочную веревку. «Итого 60 очков». Кнопок, включающих радио, равно как и чего-то подобного, Сергей не обнаружил. «Резюмирую». Начал я, когда мы снова собрались посреди комнаты. «В подвале ни еды, ни воды. Очков всего 60 Очевидно, что надо отсюда выбираться. Единственный путь — это та сломанная стена. Будем разбирать завал». «Тогда чего ждем?» Сергей с сомнением посмотрел на едва трепещущий огонек в лампе. «Похоже, керосин надолго не хватит». «Влад, Сергей, уберите все от этих двух стен. Мало ли что-то из этого хлама потом пригодится». Стараемся кидать камни так, чтобы ничего не засыпать. Поехали!» Я подошел к груди обломков и, наклонившись, взял полуметровый кусок бетона. А вот ни хрена не взял. Только качнул, и он, едва не отдавив мне ноги, скатился вниз. «Твою мать!» Я с трудом удержался, чтобы не пнуть его. «Что такое?» Колян с удивлением посмотрел на меня и, достаточно легко подхватив обломок, откинул его к стене. «Так, роли здесь не для вида. Я эту хрень едва сдвинул». Я оценил фронт работ. «Сергей, ты таскаешь самое мелкое. Мы вдвоем с шизоидом среднее. Колян большое. Если кому-то нужна помощь, не стесняемся». Не хватало еще с самого начала спину надорвать. Мы продолжили и достаточно быстро выяснили предел своих возможностей. Понемногу гора мусора вдоль стен росла, а та, что разбирали, уменьшалась. «Выход!» Радостно заявил Колян, когда обвалившаяся часть обломков открыла кусок металлической лестницы и люк в потолке, в который она упиралась. «Копаем дальше», — скомандовал я. Во-первых, нужно было освободить больше ступеней, чтобы внезапно обвалившийся мусор не стал причиной травм. А во-вторых, за время раскопок мы нашли порядочно всякой мелочевки, вроде труб, винтов с гайками, проволоки и тому подобного. А также небольшой ломик, который облегчил нам разбор завала и принёс дополнительные очки. и того восемьдесят очков. Ладно, хорошо. Я с трудом разогнул болевшую спину. А то упашемся, а наверху может быть что-то более интересное. И опасное, добавил Влад. Ну, ты же у нас самый внимательный, иди слушай. Я кивнул на люк, и шизоид со вздохом, но без возражений полез по лестнице. Кто-то шебуршит через минуту сказал он и вроде как когтями по полу скребет думаю собаки минимум три может б последнее он добавил потому что и без того едва горящий огонек в лампе вдруг вздрогнул напоследок вспыхнул и погас тем лучше непроизвольно понизив голос произнес я они оттуда нас не увидят хорошо быть оптимистом донесся сверху шепот влада я слезаю колян иди убивай чем прошептал удивленный Колян. «Ты же еще молоток нашел!» «Так я его в общую кучу положил!» а чего не в инвентарь, дурила, а? Твою мать!» Судя по звукам, шизоид едва не навернулся с лестницы. «Так уже сказал в угол комнаты!» «Ладно, сейчас найду!» С одной стороны ругался Влад, с другой, роясь слепую в куче добычи, Колян. Я же стоял в сторонке и пытался не заржать. Понятно, что неуместно, но можно же порадоваться тому, что удалось удачно распределить обязанности. Хотя, чую, придет пора проявить себя и мои роли». «Нашел!» — радостно воскликнул Колян, а потом, значительно грустнее, добавил. «Теперь бы лестницу найти». «Иди на мой голос», — позвал Влад. «Ой, да не звезди, я же знаю, что она правее». «Раз знаешь, чего ноешь?» Минуты через две руганья и наших подколок Колян нашел-таки лестницу и взобрался по ней. «Владик, ты не помнишь, он заперт был?» «Да замок висел, только не говори, что не взял лом!» «Так он и Сергея!» «Сейчас дам!» Еще через минуту и новую порцию ругательств лом оказался у молота. «Так, нашел замок. ча встань кто-нибудь внизу, на случай, если я навернусь!» «А еще что сделать?» Даже в темноте было понятно, что шизоид широко улыбается. «Ты же с ломом будешь падать. Лучше уж минус один, чем минус два». «Я это запомню». «Ты люк открывай уже». Раздался грохот, потом звон, и все. «Ты там живой?» Настороженно спросил шизоид, тоже удивившийся отсутствию брани. то «Твоими молитвами, мой друг», — саркастически произнес молот. «Открываю». В кромешной темноте отчетливо прорисовался прямоугольник света, и тут же раздалось громкое рычание и цокот когтей. «Да бля!» — крикнул Коляна, и свет исчез. «Непростые там собачки! Веревку дайте, привязаться надо!» чтобы хоть немного осветить подвал, он снова чуток приподнял люк, и Влад достаточно быстро нашел веревку. Все это время сверху рычали, визжали и цокали. «Держи люк, я привяжу!» Шизоид понял, что шутки кончились, и, быстро забравшись по лестнице, стал помогать другу. «Все, можешь обеими руками орудовать!» «Залезай выше, бери молоток и держи люк, так, чтобы щель сантиметров пять было «Одвинься!» Я следил за друзьями абсолютно спокойно. Они могут бесконечно друг друга подкалывать, а подчас вести себя как придурки. Но в серьезные моменты на них можно было положиться. «Готово!» — сообщил Влад. «Открывай!» Полоса света расширилась. Тени, оставляемые невидимыми тварями, запрыгали по стенам. И почти сразу Коля нанес первый удар. Раздался виск. Второй удар. Снова виск. И еще один. Через минуту почти все стихло, а сверху доносился лишь приглушенный скулеж. «Еще приподними!» Ничего не изменилось, разве что внизу стало светлее. «Отвяжи меня! Отлично!» «Теперь на счет три толкай вверх и выскакивай за мной!» «Принято!» «Два! Три!» Люк распахнулся, молот, а следом и шизоид выскочили в него. Пока я взбегал третьим, сверху раздалось три удара, и потом донесся довольный голос Коляна. «Локация зачищена!» «О, а вот и радио!» Воскликнул Влад, и, высунув голову из подвала, я его сразу же заметил. Приличных размеров приемник, дизайном похожий на те, что слушали во времена Великой Отечественной войны. А в целом первый этаж мало чем отличался от подвала. Мусор развалины Разве что побольше, и из одного окна льется серый свет. ни хрена не видно», — сообщил Колян, уже стоящий рядом. «Будто фильм «Мгла» попали». «Да я посмотрю». Как самый внимательный, мы предположили, что это влияет на зрение и слух. Влад оттеснил друга. «Снег лежит, кусты вижу, несколько деревьев, и еще бродит кто-то». «Люди?» «Не, на четырех лапах, тип медведей, двоих вижу». «Ты смотри, чтобы они тебя не заметили. В общем, ты на стрёме». «Кто бы сомневался». «Итак, что мы имеем?» «Стены из крупных блоков, тех же, что и внизу. До потолка три метра. Он так же, как и пол, обшит местами прогнившими досками». А местами доски вообще отсутствуют. Комната метров тридцать. Два окна. Одно наглухо забито, в другое сейчас смотрит Влад. Лестница на второй этаж сломана под ноль и разбита в мелкие щепки. Посередине буржуйка с уходящей в потолок трубой. Так же, как и внизу, крупным тяжелым мусором завалены две стены из четырех. «Надо полагать, за завалами двери в другие комнаты!» — произнес Сергей. «Вряд ли». Я через плечо Влада выглянул на улицу, но кроме тумана ничего не увидел. «Заодно и должен быть выход наружу». «Еды воды нет», — проворчал Колян. «Будем надеяться, что за одним из завалов — кухня». «Послушаем, что нам скажут». Я подошел к радиоприемнику. На панели была единственная кнопка. «Ну, поехали». «Вное время выходить опасно. Ночью активность мутантов падает. Снег загрязнен». Ждите прибытия помощи. Повторяем, в дневное время выходить опасно». «Краткость, сестра таланта!» Колян задумчиво подцепил носком ботинка торчащую доску. «Выживание!» — констатировал Влад. «Что?» — Сергей перевел на него растерянный взгляд. «Есть игры такие», — пояснил шизоид. «Надо искать еду, воду, собирать всякий хлам, делать из него полезные вещи, торговать с соседями, убивать плохих, спасать хороших». «Видимо, в нашем случае за какие-то из издействия нам будут давать очки». «Вот бы еще разобраться, кто тут хороший», — пробормотал я и подышал на начинающие замерзать ладони. «Так тут же только мы», — снова удивился Сергей. «Если Влад прав, придут другие», — пояснил я. «И нам придется выходить, иначе очков не наберем, а нам без бафов возвращаться на Афилию нельзя». «Было написано, что количество команд неизвестно», — напомнил Влад. «Ага, и мне это очень не нравится!» Я вздохнул и снова выглянул в окно, где в тумане наверняка были другие дома. «Если бы сказали, как всегда, девять команд побеждает три. И еще три ни хрена не получают, три помирают. Было бы все понятно. А тут...» «Думаешь, могут быть команды с другими заданиями, как в имперском доме?» — нахмурился Колян. «Не думаю, а уверен, что они тут есть». И не с другими, а с противоположными нашим. «Что-то мне разонравилось тут стоять», — Влад указал на окно. «И это правильно». Я положил руку ему на плечо и обернулся к остальным. «Пока есть свет, быстрый разбор мусора, а потом заколачиваем окно. Чтобы совсем в кромешной темноте не сидеть, сверху оставим маленькую щель, но в идеале найти керосин для лампы». «Я уже нашел!» — довольный Колян выхватил из-под какой-то грязной тряпки небольшую канистру. Правда, его тут совсем мало. Тогда пока экономим. Влад, отойди чуть подальше и следи за окном. Погнали.